Иван Бунин, птицы небесные. С горы по наглаженной ухабистой дороге спускался крики с т у д е н т в о р о н о в Возле моста, положив руки на костыли и глядя на реку, стоял как о й т о маленький человечек. Из у м р у д н ы е льдины лежали вокруг т е м н о л и л о в о й проруби. г л а с а баб, плакавших, белье звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади за горою. Снежные долины вся была в тени, но окна изб и кресты церкви на противоположной в о р о н о в с к о й стороне еще горели лучистым золотом. Глубокие январские снега огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернелый сквозил возле церкви сад в о р о н о в с к о г о поместья, густые свежу темнели сосны полисадника перед его домом. Дым из трубдома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами. Казалось, что стоявший возле моста любуется. Мимо него со скрипом раскатывались неслись розовальни, ш и б к о возвращался обоспорожником, и он благоразумно отошел к сторонке. д е р ж и с срежу крикнул один из обосщиков, с а н и которого раскатились особенно лихо. с т о я в ш и й обернулся, что-то крикнул в ответ. И махнув рукой, закашлялся. Студент сбежал к мосту, он все кашлял, повытянутой ш е е и и склоненной голове, потому как он отставил к о с т ы л ь о п е р ш и с ь на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной и мучительный. Но должно быть притворный. Верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и верно он заметил барина. Студент поравнялся с ним, з а г л я н у л ему в лицо под самодельную шапку с наушниками. и на затылком ь н и мехом внутрь. Тогда он смолк низко, поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле в о в о ч и л и с ь Нет, не дурачок, просто нищий и больной. н е о б ы ч н о была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной, необычный и з а п у н и ш к а старый, но тщательно заплатанный. И уже совсем необычное было лицо, лицо подростка лет под сорок, бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды п о л у о т к р ы в а л и с ь Прядь длинных волос, по женски уложившаяся на маленькой в о с к о в о й ухо под наушником, была сухая, мертва. Тело щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами. Застыл с т а р и к крикнул студент сделанный б о д р о с т ю н и щ и перестановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи. Нет, ответил он неожиданно просто и даже как будто весело. Застыть не застыл. И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее. Таким тоном точно все обстояло вполне благополучно. к р о м е т о г о щ е м уже ничего не поделаешь. Застыть не застыл, а вот здоровье Он приподнял грудь, а вот здоровье всех уже И ленинка двинулся вперед. Студент осмотрел его лапти, он о ч и н ноги тонкие и слабы, он о щ е н тонкие и старые, лапти разбиты, велики и как-то он у х и т р я е т с я ходить по такому морозу. Уж очень у тебя, дядя, а бу же одежда плоха, сказал студент, а бу же верно плоха, согласился нищий, а вот одежды нет, о д е ж д ничего, у меня под ней к у ф т а ватная. все-таки студишься, не будешь б е з в а л е н о к а т о студишься, во как улет, за к а ш л я е ш ь с я прямо смерть. Говорит, на ходу было трудно, и студент остановился, остановился и нищий и поспешил положить дрожащие руки на костыль. Дальний, дальний, изпод ливен, давно у д у ш ь е то, у д у ш ь е то давно. Селитру не ж о к о ч е н ь помогает, нет, перец пил. Студент покачал г о л о в о й глуп сказал. Он. И вот на доктора учусь, доктором значит буду, понимаешь? Дело хорошее, как не понимать? Но ну, т а к и послушайся меня. Пересни пей, к у п и с е литры. И стоит т о всего две копейки. Разведи на мочи бумагу, высуши и жги. Подышишь, полегчает. И опять согласился нищий, не придав видимо ни малейшего значения селитре. Это можно, деньги невелики. А н о ч е в а т ь т о где но не будешь. н о ч е в а т ь т о н о ч е в а т ь везде можно. В знаменском ночую. Как в знаменском, сказал студент. Ведь ты туда к свету со своей х д т б о й придешь. Не спешить некуда, ответил нищий. И так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил: п о б о р в мешках-то? Ну п о б о р набришка, рубахи, портки. п о р т у к а м н я много трое". За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору к Вороновскому поместью, другая о т л о г а наискось к церкви. Слушай, сказал студент, пойдем к нам. Я бы тебе денжонок дал. Солнце закатывалось. Нищи посмотрел на гору, на черную густую зелень елок в Урнинском полисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгнаны и неспеша ответил: Беден только без, на нем креста нет. А мне они почесть без н а д о б н о с т и А к о л и хочешь дай. Ну вот и пойдем. А пойти не пойду, ночью в Знаменском ежели дойду, и склонив голову, отдуваясь, полегуньку н и щ и й упорно побрел по дороге к церкви. Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в Пуле. Оттуда с севера дул острым ветром, клика схватывающим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно фиолетовая снежная равнина от толого п о д н и м а в ш а я с я к высокому в е т р я к у на горизонте. Свет заката еще б р е з ж е л на ее крестом простертых крыльях, а темнейшее поле все курилось и к у р ч а в и л о с ь бежала б ы с т р о дымящаяся зыбью по земке. На кого тебе, п о л т и н и ч е к слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов н и щ е обернулся и остановился? Да скажи, как поминать тебя, прибавил он шутливо. н и щ е усмехнулся. А мне теперь ничего полегчало, ответил он бодро. Хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы. Сняв большую варежку, о неловко н взял едиными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил н и щ и й довольно спокойно. Вот за это спасибо. А поминать меня Бог даст не придется. Дойду. Серьезно, как звать-то тебя и ч т о т из за ч у д а к такой спросил студент. Звать-то? Звали у кой, а уж чем ч у д н е н я не знаю. Ты ведь замерзнешь, не замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат, она как солнце. Глазами на нее не глянешь, она идет везде. Да и помирать т о не десять раз, а всего один. В рай, значит, спешишь попасть, сказал студент, р у г а я ухо и поворачиваясь от ветра. Зачем в рай? Это еще делать темное, не то есть, о н р а й и т с не то нет. А мне тут неплохо. Ветер все сильнее дул в спину, в голову леденел, затылок знобил, делал легкие ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего. Это тебе-то неплохо. Нищий тоже взглянул ему в глаза. А что же мне? спросил он. Беден только б е с на нем креста нет, а я живу себе. Живешь как птицы небесные. А что птицы небесные? Птицы, звери всякие, они брат, О браях не думают, замерзнуть не боятся. А ты что философ, атеист? Не понимаю я этих слов. Знаешь, что не понимаешь? Я хотел спросить, в Бога ты веришь? Нищий подумал. В Бога нет того создания, чтобы не верил. т в е р д о сказал он. Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Настоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил: "Ну с Богом". Стало быть прощайте, отозвался Нищий. п о с и Христос. И подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, п о п о я сутану в сумерках и волнистые снежные зыби, густо бежавшие на н е г от о мельницы. Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу, прислуга спала. На столе стояла лампа, в угол перед иконой лампадка, когда б а р ы н и н е было дома, нянька всегда зажигала ее, чтобы Бог дал благополучную дорогу, и теперь студент с тревогой посмотрел на часы. Было уже д е в я т й а матери все не было. д е к а р ь говорил, он иногда вслух вспоминая нищего. Ночью он спал мало. С в е ч е р а читал Юнга, и часов в десять в валенках и башмаке вышел взглянуть на восход близнецов. И на пороге синий, а т р а п е л показалось, что с в е т о Божьего не видно. Так гулко шумел сад. от морозной бури так бешено несла поземка, но сад четко чернел над ее непрерывно несущими с я в и х р я м и и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову жгучий, захватывающий дух п ы л и студенты д о л е л г у д я щ у ю аллею и глянув в п у л и тем смутно волнующее б е л е с о е море и над ним, как д в а страшных то исчезающих то появляющихся алмазно-голубых г л а з а две яркие широко расставленные звезды второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу стало еще морознее и страшнее все с п и т м е р т в ы м сном нигде не ни огонька сад ревет властно и дико небо еще чище чернее звезды еще пламеннее а над белым морем метели два других еще шире раскинутых кровавых глаза Арктуры Марс, у с т р ы б л е щ у т зернового паса, веером рассыпанные на горизонте з а м е л ь н и ц е й близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой. Замерзнет черт сердцем, подумал студент пронищива, и всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, з а н о с и м ы й снегом плохо прикрытые ставни. До костей п р о м е р з н у в от ветра, студент заснул крепко, но потом стал с к в о з ь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся, став н е у ж е не стучали? И выходя на крыльцо, он услышал отдаленную сонно певучую перекличку петухов и замер от восхищения с в е ж е и остро пахнущим особым е н н воздухом, что бывает после в и л г и с севера. Тихая звонкая ночь вся золотистая от полумесяца. н и с к о стоявшего над горой за долиной м е ш а л о с ь с тонким светом зари, чуть о л е в ш е й на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висел там Венера, Марс и Арктуры с к р и л и с ь высоко на западе, и все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от б е з д о н н о г о неба, так были яркие и чисты, что золотые хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов. отражавших блеск. Горели огни по избам на селе, петухи, как бы убаюкивали нежно усталый склоняющийся полумесяц. И с з в о н к и м скрипом, с в и з г о м вбежала в о р о т а знакомая тройка вся с е р о курчавая, отыня с белыми пушистыми ресницами. Когда студент подбежал к Соням, мать кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.